Глава 13. Не знаю, приехал ли Фобос, виделись ли они с Себастьяном и как отреагировал тот на подобную новость, потому как Ловчий после похода к Гарпиям дал мне выходной. Папа обрадовался возвращению, долго расспрашивал, а я крутила колечко на мизинце и рассказывала о том, что успела увидеть. Впервые за многое время мне удалось со спокойной душой позаниматься магией. Особых продвижений в этом нелёгком деле у меня, к сожалению, не было, да и постоянно отвлекали мысли о происходящем. Хотелось поскорее избавиться от клятвы, да и судьба неизвестной магиссы меня беспокоила. Словом, дни спокойствия совершенно не стали отдыхом, а скорее напрягали отсутствием новостей. Конкурс невест для сына мэра шел своим чередом. Мои сестры вылетели, зато осталась Кира. Подруга уверенно шла к победе, но вокруг находились такие красотки и умницы, что я за нее сильно переживала. По словам самой же Киры, она очень хотела победить, не столько для того, чтобы утереть нос соперницам, сколько завоевать сердце самого Итона. Девушка давно бросала на мужчину томные взгляды, но врожденная скромность не позволяла делать шаги в этом направлении. Да и сын Мэра до этого момента особо не награждал вниманием Тихоню. В тот день я шла на рынок. Отец попросил сегодня в помощнице выйти сразу трех сестер, Намечался какой-то серьезный заказ, и ему нужны были лишние руки. Я слышала, что многие не одобряют то, что кузнецы брезгуют подмастерьями и используют для подобной работы девушек. Да только нам это всю жизнь нравилось. Что может быть прекраснее жесткого материала? который плавится под огромным жаром и превращается в чудесные вещи. Несколько лет назад я выплавила себе много блестящих металлических украшений. Часть подарила Кире и Хейле, часть отдала отцу на продажу. Спрос на них был небольшой, все же не золото и не драгоценные камни, но монетки по чуть-чуть падали, и я нисколечко не жалела, что родилась именно дочерью кузнеца. Я свернула на овощной ряд, поправила корзинку на сгибе локтя и лавировала между горожанами. Магия, подчинившись просьбе, вела меня к самому лучшему и самому свежему лотку с зеленью. В воздухе пахло теплом и овощами. Остановившись возле прилавка, улыбнулась торговцу и попросила упаковать покупки. Заплатила и повернулась лицом к улице. Люди шумели, текли нескончаемым потоком. В какой-то момент рядом оказался Шарль. Я даже не заметила, когда он подошел. "Здравствуй, Вилай!» — с приторной улыбкой протянул парень. «Не часто тебя можно тут встретить". "Взаимно", не слишком дружелюбно бросила я, забрала сверток у торговца и направилась дальше. Шарль нагнал, Пошел рядом, на рыжем окошке плясали солнечные блики. А что, это ты не на работе, Иви? Или путешественники уже не нуждаются в твоих услугах? Последнее слово он буквально выплюнул, словно подразумевал нечто иное под ним. Может, хватит пихать свой нос в мои дела? А не то что, проклятие наложишь. Я так и остановилась, как громом прибитая. Что ты сказал? Хвала силам голос не дрогнул. Все знают, что твоя мать потоскушка ведьмой была, процедил сквозь зубы этот этот кусок говна. А ты и внешностью в нее пошла, и характером. Шарль подался вперед и почти дыхнул мне в лицо. Так может, еще и магитишь по ночам? Именно этим по ночам и занимаюсь, фыркнула я, складывая руки на груди. За подобное беспочвенное обвинение я спокойно могу донести на тебя мэру. Сомневаюсь, что тебе это так просто сойдет с рук. Ну, Иви. Он протянул мое имя визгливым голосом. Не злись. Обрати на меня наконец внимание. Что ты делаешь сегодня вечером? Магичу, естественно. Образ обиженной у меня сейчас удавался как никогда хорошо. Лучше бы сбежать, но надо убедиться, что Шарлю на самом деле ничего не известно. Отложи это ради меня, заискивающе улыбнулся парень. Приглашаю тебя в драконью слезу. Угощу тебя самым вкусным десертом в мире. Ты узнаешь меня получше после всех гадостей, которые ты мне только что наговорил. Собираешься вот так просто все замять? Теперь я повысила голос. Серьезно? Иви! Иви! Нет, ты, кажется, совершенно ничего не понимаешь. Люди начали оборачиваться. Хорошо. Ты только что смертельно оскорбил меня, Шарль. Иви, прости. Он стыдливо опустил взгляд. Я на самом деле так и не думаю. Я я не знаю, что на меня нашло, просто просто ты решил испортить наши отношения окончательно, да? Парень поднял на меня полный надежды взгляд. Не скажу, что мне было жалко его в этот момент. Просто хотелось поскорее избавиться и закончить этот странный разговор на грани. Иви, мне тебе больше нечего сказать. Всего хорошего. Убедившись, что он ничего не знает, Я развернулась на пятках и поспешила затеряться в толпе. Меня трясло от злости и растерянности. Он был так близок к правде, что становилось не по себе. Еще и накалённая ловчим атмосфера. Хотелось забраться под кровать и сделать вид, что меня не существует. Пробегая сквозь толпу, я толкнула кого-то плечом, повернувшись, бросила слова извинения и ухватила взглядом знакомую толстую пшеничную косу. Ответа на свои извинения не услышала, поспешила дальше. К вечеру все же удалось успокоиться, а уже утром я взяла в руки корзинку и направилась в лес. Знакомые стражники мило улыбнулись и поинтересовались, зачем я сегодня туда собралась. А, земляника, растянул губы в широкой улыбке один из мужчин. Велилай, а ты позволишь нам по взять, когда возвращаться будешь? У нас тут капитан сменился, зверствует, даже на обед не отпускает. Конечно, Лонр, какие вопросы? К вечеру я вам еще и пирожков принесу с этой самой земляникой, пообещала я. Ты просто чудо, воскликнул его напарник, а потом подмигнул мне. Эх, жаль, я уже старовала для тебя. Я рассмеялась и в хорошем расположении духа поспешила в лес. На дне той самой корзинки лежал гримуар А в планах было обучиться заклинанию быстрого сбора ягод и трав. В Прошлый раз мне с этим делом помешал ловчий. Теперь же я смогу все сделать сама. Осталось только полянку найти. Руна появилась к моменту, когда я уже нашла нужное место. Я же убедилась, что за мной никто не шел, и опустилась на поваленное ветром дерево. Хвостатая приблизилась, потерлась туловищем о ноги и легла рядом. Обучение шло туго. Энергия охотно покидала внутренний резерв, а вот составить ее в правильные векторы все никак не удавалось. Я злилась, ругалась, шипела не хуже рыси. А у то все как легко получалось: раз махнул рукой и все собрано. Я вскинула в сердцах руку, да только ветер в кронах зашуршал. Ну что такое? Груна подняла на меня морду и тихо вздохнула. Откуда ты тут появилась? Задалева вопрос хвостатой подруге. Никогда меня это не интересовало. А потом появился Себастьян, открыл глаза на многое. Рун, что ты тут делала котенком?» Хвостатая уперлась мне лбом в ладонь и снова вздохнула. Перед внутренним взором появилась плетеная стена, яркие солнечные всполохи и тряска. А потом все стало зеленое и светло. Корзина ахнула я, переводя взгляд на рысь. Тебя сюда принесли? Она не ответила. Проникнуть в ее память мне больше не удалось. Да и желание практиковаться куда-то улетучилось. Я понимала, что без наставницы ничего не достигну. Если я даже уровень своей силы не знаю. Я на всякий случай в который раз пролистала гримуар. Но в нем не было и слова о подобном ритуале. А если бы не ловчий, я бы о нем вообще не узнала. Ловчий. Интересно, что они там с Фобусом решили? Надо завтра наведаться в Прыгающего Феникса, может, уже нашли виновника? А про одну безобидную ведьму просто забыли. Хотя это маловероятно. Я не удивлюсь, если эти двое за мной ещё и слежку приставили, чтобы не убежала, пока они там делом заняты. Собирала землянику я частично руками, частично магией. Но всё же это было не то заклинание, которое так хотелось мне выучить. Потому домой из леса топала недовольная, уставшая и извозюкавшаяся в соке. Руки липли к ручке корзины, волосы спутались, а царапина на лодыжке неприятно пульсировала. Но все это оказалось детским лепетом по сравнению с тем, что должно было произойти через несколько минут. Тогда я еще ни о чем не подозревала. Шла бок о бок с Руной, делилась с ней мыслями о Лอฟчихе и нашем общем деле. Говорила, как хочу вытрясти из Себастьяна ответы на многие свои вопросы, но скорее всего ничего не выйдет, просто потому что это он. А потом кусты затрещали, на тропинку вылетела девушка со взъерошенными каштановыми волосами. Платье испачкалось в траве, а на плече краснела царапина. Глаза вытаращены. Я только через мгновение узнала ее. Кира? Она перевела на меня испуганный взгляд и, выдохнув, уперлась руками в колени. Слава Лефорде, я тебя нашла. Все происходящее настолько не вязалось с образом девушки, что у меня в голове не укладывалось происходящее. Кира, что случилось? Я подлетела к ней. Тебя кто-то обидел? Нет. Она наконец выпрямилась, схватила меня за плечи. Тебе надо бежать, немедленно. Иви, мэру донесли о том, что ты ведьма. Сердце подпрыгнуло к горлу. Куча мыслей пролетела за эту долгую и такую пугающую секунду. А потом я выдохнула, подхватила Киру под руку и повела к поваленному дереву. Села и хлопнула ладонью рядом с собой. А теперь рассказывай. Тебе бежать надо. Девушка даже не подумала садиться. выглядела все такой же напуганной. Немедленно или сядь и расскажи все по порядку. Руна проследит, чтобы нам никто не помешал, а если что, спутает следы. Правда? Хвостатая недовольно рыкнула, явно не желая оставлять меня одну, а потом фыркнула и одним длинным грациозным прыжком скрылась в кустах. Ладно. Кира наконец выдохнула и опустилась рядом. Я говорила сытаном. Только что? В общем, его отец сейчас отправил за тобой стражу, сам подготавливает артефакт проверки. Я вздрогнула от этого откровения. В Лефорде есть источник? Ага, я тоже не знала. Иитан был очень удивлен. Тебя можно поздравить, усмехнулась я. Раз ты уже настолько хорошо общаешься с ним. Кира покраснела, мотнула головой. «Еще ничего не понятно, но боги, Иви, тебе надо бежать. Нет, я резко встала, взлохматила пальцами волосы. Если я сейчас сбегу, то только подтвержу теорию того. Ты не знаешь, кто натолкнул мэра на эту мысль? Шарль? Я была уверена в том, что это он. Сделал, чтобы насолить, отомстить. Понятия, видимо, не имел, насколько прав и смог подложить огромнейшую хрюшку. Если у мэра тот артефакт, о котором я думаю, то мне так просто не отвертеться. Оказывается, все это время в Лефорде был источник. Радовало только то, что такие предметы активируются через прикосновение. Мало кто ходит с ними по городам и деревням, чтобы проверить всех и вся. Минус только в том, что обмануть их невозможно. Если я прикоснусь к вещице, и она отзовется, то костра не миновать. Источники замена ловчим или же наоборот? Я была уверена, что это сделал именно Шарль. И потому откровение Киры стало для меня неожиданностью. Нет, Иви, это не он. Шарль, конечно, мог приложить руку к доносу, но Итан сказал, что к мэру вчера пришла мадам Пашери. Она причитала, что ты околдовала ее сына, что он лозой за тобой уже больше года вьется, делала упор на твою мать. Мэр долго противился, выгораживал тебя, Видимо, думал, что расловчи тебя еще не прижучили, то все в порядке. Сошлись на проверке. Я длинно и заковыристо выругалась. Я, конечно, знала, что хозяйка прыгающего Феникса меня сильно не любит. Но чтобы прямо вот так? Да это, пожалуй, было неожиданностью. А потом махнула: Сестры и отец, тихо". Кира тоже вскочила. Хейла побежала к ним, Думаю, что до твоей семьи уже все донесли. Но сестра успокоит их. Скажет, что ты сбежала и в безопасности. Нет, нет, нет, нет. Я наматывала круги вокруг корзинки с земляникой. Мне нельзя бежать. Я же тебе говорила, у меня клятва словчими. Лوفчие. И ведь тебе нельзя оставаться, настаивала подруга, а я не ожидала от нее такой упортости. Итан задержит отца и его людей. Ты не понимаешь, я мотнула головой. Если я сейчас сбегу, Себастьян активирует магию, и я не жилец. На самом деле, я сильно сомневалась, что мужчина это сделает. Хотя он же ловчий, ему нельзя доверять. Нельзя. Но мне нужна помощь. Значит так. Я смогла собраться с мыслями, повернулась к Кире. Выполнишь мою просьбу? Какую? Девушка напряглась, явно чувствуя, что я делаю что-то не так. Найди ловчих. Или хотя бы одного. Себастьян должен быть в городе. Расскажи ему все, что рассказала мне, хорошо? Хорошо, Кира улыбнулась. явно ожидая, что я сейчас задеру платье и побегу как можно дальше от Лефорда. Спасибо, я обняла подругу, а потом подхватила корзинку и направилась в сторону городских стен. Иви, гоблин тебя дери! что ты делаешь? Хм, а раньше она так не выражалась. Все же сын мэра на нее плохо влияет. «Несу землянику ли улыбнулась я подруге. А заодно и решу проблемы, которые возникли из-за одной любящей мамаши. Иве. Беги к ловчим, Кира, Все будет хорошо, обещаю. Она покачала головой, явно не соглашаясь со мной, но спорить не стала, пожелала удачи и побежала вперед. Я видела, как ветки хлещут по ее плечам, но девушка не обращала на это никакого внимания. Хм. Всё же, подруг, я выбрала самых настоящих. "Ну что же, Руна?" хмыкнула я, ощущая, что рысь вернулась. Самое время вновь подтвердить свою неправильность.